Глава восьмая Королева Ольга Первое. Стальная громадина в две с половиной тысячи индикаторных сил уверенно пилила форштевнем сливовую синеву воды, застывшую в тихом безветрии мертвым стеклом. На белом, как виниловый лист, небе отпечаталась грязная клякса дыма вылетавшего чёрной спиралью из главной и единственной трубы механического Геркулеса. Ещё вчера пассажирское судно Королева Ольга оставило берега Одессы, и вот теперь медленно вползало в Новороссийскую бухту, окружённую зеленью гор. Своими очертаниями пароход напоминал старинный корабль с высокими наклонёнными вперёд мачтами и длинным бушпритом. Примечание. Бушприт, горизонтальный или наклонный брус, выступающий с носа парусного судна или парохода, дополнительно оснащённый парусами. Конец примечания. Климп Пантелеевич с супругой любовались открывшейся перед ними панорамой. Прямо по курсу одиноким заколдованным великанам смотрелся даосский маяк. Приморский город раскинулся по всему склону возвышенности, увенчанной на вершине золотыми маковками Николаевского собора. Многочисленные хлебные конторы, всевозможные агентства, заводы и фабрики пестрили броскими вывесками, выведенными ошинными буквами: "Товарищество Макларен и Френшлет", "Изделия, живущие дольше людей", "Русский стандарт". лучшая выделка минеральных масел из сырой нефти, у самой бухты домики так называемого французского квартала. Неподалеку производственные корпуса Черноморского центрального пароходства, здания статные, каменные, на века. Новороссийский порт, южные грузовые ворота Российской империи, был оснащен последними достижениями мирового прогресса. Самый большой в Европе механический лифтар и нефтепровод с мощными электрическими насосами исправно несли службу на благо России. Но для горожан все эти новшества суть явления обыденное. 100 миллионов пудов первоклассного зерна из Ставропольской, Екатеринодарской и Ростовской губерний ежегодно отправлялись за рубеж именно отсюда. И к этому все давно привыкли. А что уж говорить о бензине, если половина всех моторов во Франции работала на жидком топливе грозненских нефтяных промыслов, 25 миллионов пудов горючего ежегодно вывозилось в Европу. Шутка ли? Вот и сейчас у причала толпились десятки транспортов, ожидающих очереди на погрузку. Несколько часов было вполне достаточно, чтобы Вероника Альбертовна... лорнировавшая пассажиров первого класса, сложила собственное мнение о каждом из них. К примеру, она познакомилась с одной весьма интересной парочкой, мужем и женой Прокудинами. Сами они оказались из Ставрополя, и точно так же, как и Ардашевы, не смогли отказать себе в удовольствии денек-другой погулять по Одессе, и хоть разница в возрасте у них была немалая, лет, наверное, двадцать пять лет, но назвать их брак-мезальянсом язык не поворачивался. Константин Иннокентич, несмотря на свои пятьдесят пять, был по-военному подтянут широкоплечь, да и седина у него едва пробивалась, словом, мужской привлекательности он еще не растерял. А судя по золотому бригету и ладно скроенному светлому костюму, сей дядечка был несусветно богат, И по всем вероятям находился при хорошей должности. "Ну точно", рассуждала наблюдательная дама. "Чин у него не меньше статского, а то глядишь, и в действительных ходит. Да и черты лица у главы обсуждаемого семейства не лишены приятности. Это-ка ещё крепкий груздочек", мысленно произнесла госпожа Ордашева. "Да так груздем он у неё и остался". а жёнышка... «Ах!» — вырвался лёгкий завистливый вздох. «В свои тридцать выглядит максимум на двадцать два. Ну и красиво же! Слов нет!» Надо сказать, Веронике Альбертовне всегда нравились грациозные, стройные, обворожительные женщины, умеющие властно повелевать мужчинами и строить их фалангами, рядами и колоннами. Это восхищение... Появилось у неё ещё и от того, что сама она, к своим 40 годам уже чуть-чуть раздобревшая в пропорциях, была человеком добрым, уступчивым, то есть прямой противоположностью холодным и эгоистичным обольстительницам. А мужа заботливая жена всегда встречала мягкой и солнечной улыбкой, хоть даже у самой на душе кошки скребли. Женская ласка и есть тот самый лучик призванной растопить всю горечь временных неудач мужчины, защитника семьи и кормильца, вполне искренне считала супруга присяжного поверенного, и вот уже более 20 лет вела себя сообразно этому постулату. От того верно и торопится всякий раз к лимушке домой, что я у него есть. Слегка улыбнувшись, приятно вздыхала госпожа Ордашева чувствуя, как от добрых мыслей по груди растекается тепло. «Несомненно, кое в чем я ей уступаю. Взять, к примеру, глаза, большие, цвета грецкого ореха, а крылья, ресницы, да разве с такими родятся?» Она опять тяжело вздохнула. «А нос?» «Маленький, аккуратный, будто углем рисованный, не курносый и не длинный, а милая ямочка на подбородке?» она совсем её не портит хотя впрочем и без неё можно было обойтись и даже лучше если бы её и его все не было а губы вечный предмет моей зависти расстраивала себя наблюдательная госпожа ну почему они у меня словно две ниточки говорят же что только у злых людей они бывают тонкие но я-то тут причёб зато у неё нет вы только посмотрите а круглые полное по контуру и будто завязанное посередине в этот ослепительно-завораживающий узелок? А как она ими играет? Умница! То кокетливо скривит, обнажая янтарные зубки, то обиженно выдвинет вперед нижнюю губу. Я даже один раз заметила, как Клим уставился на нее. Но расстраиваться по этому поводу не стоит. Ведь Климушка как раз из тех, кто смотрит на красивую женщину, а думает о чем-то своем. Например, о какой-нибудь очередной запутанной головоломке с двумя десятками трупов. И даже ее синее платье из набивного сица с рисунком из белых зигзагов очень недурно смотрится. Правда, декольте переходит всяческие разумные границы. Уж я бы точно такое не надела, хоть и имею в этом смысле несомненное преимущество. Тут уж со мной отягаться бесполезно, ничто не поможет». Не утянутый корсет, не вылез размером с Финский залив. Как говорится, с природой не поспоришь. А всё-таки эта складочка на её груди, похожая на крошечную взмахнувшую крыльями чайку, заставляет мужчин задерживать взгляд и тяжко вздыхать. По-моему, этот тощий какаяс молодой человек, представившийся Калитоном Смирским, так и пялится на эту распустившую пёрышки птичку. «Да, точно. Этот маменький сыночек прилип к юбке обворожительной Елены Николаевны. Лет ему, наверное, двадцать пять. А все студент и все с лакеем. Только старика жалко. Носится с ним, как с младенцем. Смотрю, а прошлой ночью бежит гувернер по палубе с шотландским пледом». Ваше благородие Харитон Львович милостивец, не изволите ли укрыться, а то избави Бог застудитесь. А у этого Харитоши уже бакенбарды с бородой срослись. Ах, чувствую я, что родители насильно чадо своё в одирывать по морям отправили. Тут два варианта: либо влюбился в кухарку и заявил, что женится, либо нахватался анархистских идей и угодил в участок. Скорее второе, потому что слышала я, как он за глаза Клима жандармским шпиком называл. Его счастье, что муж в этот момент уже опустился в палубное кресло и, открыв коробочку с ландрином, погрузился в свои заумные логические эмпиреи. А то неизвестно, каким бы боком этому чедушному мозгляку вышла его необдуманная фраза. А капитан Александр Викенч Неммерт как и по фамилии и иностранец, а натуры чисто русской, добродушный, мягкий человек, с толикой варских замашек и несгибаемой волей, об этом говорит его взгляд, умный и решительный. По обветренному в морских странствиях мужественному лицу и тронутым сединой усам можно заключить, что повидать ему пришлось немало. Команду он держит в строгости, Однако это ему не мешает обращаться с подчинёнными вежливо и справедливо. Малоопытным матросам он помогает и относится к ним снисходительно. А нашу птичку он рассматривал с явным интересом. В тот самый момент, когда ещё в Одессе она на борт подымалась, красавица заметила это и задерделась кизиловым цветом, будто гимназистка. По-моему, ей определенно нравится находиться в центре внимания, как новогодней елке на Рождество. Вот и старший помощник капитана Антон Капралов выйдет на палубу и все рыщет глазами, нет ли где нашей Мадонны. А завидев ее, обязательно пройдет мимо, хоть в ту сторону ему и совсем не надобно было. Давеча смотрю, а Елена Николаевна вместе с мужем на корме морской панорамой любуется, а мимо старпом шествует». поравнялся с Еленой прекрасной за свидетельствол своё почтение картуз приподнял и примиком на мостик так зачем спрашивается было назад корабля шагать если твоё место у штурвала ответ думаю сам с собой напрашивается а вообще-то пассажиров первого класса в Одессе набралось совсем мало капитан сказал что остальные добавятся в Новороссийске то же самое и с третьим классом Только беспокойства от них много. Галдят, шумят, да с чайниками в очереди за бесплатным кипятком толкаются. Вся эта толпа, человек пятьдесят, большей частью православные паломники, но есть и несколько мусульман, плывущих в Константинополе и Египет. Слава Богу, их к нам не допускают. Ну вот и причалили, наконец.